стук в дверь прервал на полусловие диктовку многословного прошения. Все пятеро песцов крепкозубые с блестящими насмешливыми глазами подняли склокоченные головы обернулись к дверям и воскликнули на распев: «войдите! Один букар продолжал спокойно сидеть, склонившись над грудой дел именуемых на судейском жаргоне мелочью и составлял бесконечные счета по судебным издержкам. Контора представляла собой просторную комнату со старинной печью, неизбежным украшением любого вертепа крючкотворства. Трубы, пересекавшие комнату по диагонали, сходились у заколоченного камина, на мраморной доске которого лежали куски хлеба, треугольные сырки бри, свиные котлеты, стояли стаканы, бутылки, чашка шоколада, предназначавшаяся для старшего письмоводителя. Ароматы пищи так основательно смешивались с чадом от жарко натопленной печки, с непередаваемым запахом, свойственным адвокатским конторам, и залежавшимся бумагам, что даже зловоние лисьей норы было бы здесь нечувствительным. На полу, там, где наследили песцы, расплылись грязные лужицы подтаившего снега. Возле окна стояло бюро с выпуклой поднимающейся крышкой, за которым восседал сам письмоводитель. К бюро был приставлен небольшой столик для его помощника. Помощник сейчас как раз занимался судом. Было примерно 8-9 часов утра. Единственное украшение комнаты составляли огромные желтые афиши, извещавшие о наложении ареста на недвижимое имущество, об аукционах при распродаже наследства, окончательных и предварительных судебных решениях. Словом, все славные трофеи юридических контор. За спиной старшего письмоводителя стоял большой во всю стену шкаф. Полки его были битком, набиты связками бумаг, с которых сотнями свисали ярлычки и кончики красных шнурков, своеобразное отличие судейских документов. На нижних полках шкафа хранились пожелтевшие от времени папки, оклеенные по корешку синей бумагой, на которых можно было прочитать фамилии крупных клиентов, чьи лакомые дела обстряпывались в конторе. Грязные оконные стекла скупо пропускали дневной свет. Впрочем, в Париже вряд ли найдется контора, где можно писать без лампы февральским ранним утром, ибо все подобные места находятся в небрежении, что, впрочем, вполне понятно. Сюда заходят десятки людей, но ни один не задерживается здесь. Банальное не привлекает ничего внимания. Ни сам поверенный, ни его клиенты, ни его писцы Не дорожат благообразием помещения, которое для одних классная комната, для других проходной двор для хозяина кухня. Засаленную мебель передают из одних рук в другие с такой благоговейной щепетильностью, что в некоторых конторах и поныне еще можно обнаружить корзинки для бумаг и особые мешки с завязками, восходящие еще ко временам прокуроров пришле. Так сокращенно называлось «шатле» что обозначало при старом режиме суд первой инстанции.